Командующий 45-й пехотной дивизией и все операции по взятию Бреста генерал-лейтенант Франц Шлиппер раздраженно выбросил в сторону половинки разломанного в руках карандаша. Его часы показывали лишь 4 часа 35 минут по берлинскому времени, а кругом уже было светло, как днем. Он только что наблюдал, как проходила атака большевистских укреплений. Эту атаку он лично организовал после наглого, вероломного, ничем не спровоцированного артиллерийского обстрела немецких войск, не сделавших ни единого выстрела в сторону советской границы. А ведь еще полтора часа назад генерал-лейтенант и штаб были уверены, ничто не может помешать реализации блестящего плана захвата Брестской крепости, который они с любовью и немецкой педантичностью готовили на протяжении последней недели. Общий план овладения Брестским опорным пунктом заключался в следующем. 31-я пехотная дивизия переправлялась севернее Бреста. Два полка, усиленные батареей 150-мм гаубиц и танковым батальоном, двигаются в направлении укреплений села Матыкалы. После артподготовки штурмом захватывают данный опорный пункт. Третий полк, усиленный батареей 150-мм гаубиц и танковым батальоном, движется в сторону северного предместья Бреста. По дороге овладевает двумя северными фортами. 34-я пехотная дивизия переправляется южнее Бреста и при поддержке танкового полка атакует южное предместье и южный форт. 45-я дивизия атакует и овладевает Брестской крепостью, а затем продолжает атаку на город со стороны Северного острова – Кобринского крепления. Идея атаки Брестской крепости принадлежала генерал-лейтенанту Шлиперу, в прошлом артиллеристу, 4 года командовавшему артиллерийским полком. Она заключалась в коротком, но очень интенсивном артнолете – 3, максимум 5 минут – артиллерией крупного калибра по атакуемым позициям, после чего огонь переносится на полторы-две сотни метров дальше. А в этот момент обстреленные позиции моментально атакует пехота, уничтожая оглохшего и не пришедшего в себя врага. Через три минуты ситуация повторяется. Перенос огня, мгновенный рывок превосходящих сил, овладение новым рубежом. Расчет строился в первую очередь на подавление психики обороняющихся, потери управления войсками из-за чувства паники, растерянности, частичной глухоты, вызванной близкими взрывами снарядов. Именно поэтому основная огневая нагрузка ложилась на реактивные мины большого калибра. Великолепное фугасное действие этих мин, намного превышающее действие снарядов аналогичного калибра, жуткий вой в полете – это было именно то, что надо. Именно поэтому войска были выдвинуты на исходные позиции в 200-300 метрах от атакуемых укреплений. В лодке на западном берегу Буга уже были заблаговременно погружены 37 миллиметровые орудия, чтобы не возиться во время артнолета. Это было рассчитано по секундам. 3-4 минуты на преодоление водного рубежа, выход на дистанцию 150-200 метров до обстреливаемых позиций, перенос огня и моментальный рывок. В течение минуты позиции должны быть заняты. Еще 2-3 минуты на уничтожение отдельных очагов сопротивления, и следующий рывок на новые рубежи. Штаб просчитывал возможные шаги обороняющейся стороны, но любой сценарий, при том соотношении сил и средств, которыми располагались защитники, разведка собрала достаточно достоверную информацию о количестве личного состава обороняющего город и его вооружении, неизменно завершался победой атакующих. Арифметика наука жестокая. Если вес твоего залпа в семь раз превышает огневые возможности противника, а соотношение живой силы превышает три к одному, то надеяться ему не на что. Но никому из его офицеров даже в голову не могло прийти, что противник посмеет первым открыть огонь. И что огневая мощь противника будет намного больше разведанных данных. Это было немыслимо. Мы слишком привыкли к легким победам. Мы перестали обращать внимание на противника, считая его недостойным нашего внимания. Теперь мы пожинаем плоды своего высокомерия. Нельзя сказать, что генерал не обращал внимания на непонятные факты. Он требовал у разведки выяснить, что везли составы, которые в субботу вечером прибыли в южный пригород Бреста и там выгружались. Но дома и деревья пригорода надежно заслоняли происходящее. Агентурных данных не было уже неделю после того, как из Бреста и пригородов было выселено все цивильное население. Еще один подозрительный состав очень медленно курсировал субботу вечером за Северным островом, то давая задний ход, то снова двигаясь вперед. Не смогла разведка засечь и наличие в составах прибывших в последний вечер значительного количества орудий и боеприпасов. Все это происходило слишком далеко от границы. Но самой большой неожиданностью до сих пор не укладывающейся в сознании генерал-лейтенанта Была ничем не спровоцированная артиллерийская атака русских. Ведь фактически русский генерал развязал войну. Наплевал на приказ Сталина. Шлиппер знал текст этого приказа. Накануне ему принесли его из разведчасти, уже переведенной на немецкий язык. В нем было четкое указание не реагировать на провокации и открывать огонь после пересечения немецкими войсками государственной границы СССР. Следуя букве этого приказа, генерал даже не имел права отвечать на артобстрел с немецкой стороны, не говоря уже о том, чтобы сделать первый выстрел. По всем законам он был военным преступником. Еще когда в 2.48 на русском аэродроме, расположенном всего в 6 километрах от границы, сразу за северным пригородом Бреста, послышался звук мотора взлетающих машин, недоброе предчувствие поселилось в сердце Франца Шлиппера. Взлетающие машины были хорошо видны на фоне посветлевшего неба. Но когда наблюдатели доложили, что взлетели всего две эскадрильи, а половина базирующихся на аэродроме машин осталась, тревога немного отступила. Однако оставались вопросы, на которые не было ответов. Согласно объявленной тревоге, советские войска должны были занять боевые позиции, но наблюдатели докладывали, что траншеи на ближайшем валу пусты. Часовые ведут себя спокойно, с обычным русским разгильдяйством к которому наблюдатели никак не могли привыкнуть. Они постоянно делились увиденными эпизодами из жизни Красной Армии с другими офицерами. Но это вместо того, чтобы успокоить генерал-лейтенанта, тревожило его еще больше. И, как оказалось, недаром. Русские сумели удивить. Несмотря на все принятые меры, они знали и основные места расположения огневых средств, и время начала артподготовки. Наплевав на все цивилизованные правила ведения войны, по которым тот, кто объявляет войну, имеет право на первый выстрел, они ударили внезапно, подло и, к сожалению, очень болезненно, сумев скрытно подвести большое количество артиллерии, минометов и реактивных снарядов, о существовании которых, не говорят ТТХ, ничего известно не было. Наша разведка полностью проиграла. Но с каким азиатским коварством они разыгрывали перед нами спектакль. это их генерал Тодорский. Он задумал это давно. Наплевать на приказ самого Сталина и открыть огонь по немецкой территории. Этого даже французы себе не позволяли, хотя имели полное право. Но кому это интересно? Гудериан, когда ему в 3.05 сообщил, что русские первыми начали войну, обрушив на нас тысячи мин и снарядов, Холодно поблагодарил за информацию и потребовал сделать все возможное для скорейшего выхода танков и механизированных частей на шоссе Брест-Кобрин-Минск. «Нам жизненно важно овладеть этой транспортной артерией, Фриц. Я надеюсь на вас!» Вспомнились ему слова и тон, каким они были произнесены. В кратчайшие сроки было восстановлено управление наиболее пострадавшей 45-й дивизией, три батальона которой были выдвинуты на позиции атаки непосредственно к берегу и понесли ощутимые потери. Больше половины личного состава убитыми и ранеными. Собраны уцелевшие орудия и их расчеты, переведены на новое место и организованы доставкой боеприпасов. В атаке участвовало до двух батальонов личного состава, которых удалось обеспечить плавсредствами, и 9 танков, перед которыми была поставлена задача огнем с прямой наводки уничтожать огневые точки русских, пережившие артобстрел. Воздушная дуэль над головой, закончившаяся на глазах его изумленных солдат полной победой противника, не прибавила генералу настроения. А вывешенный русскими транспарант, красующийся над валами, не ругался и не запугивал. Неизвестная Ольга по-доброму предупреждала, как предупреждают детей или внуков, мол, «Не ходите, детки, в лес. Волк там живет. Съест». Не понравилось фрицу-шлиперу прочитанное. Не понравилось фатальной неизбежностью, можно сказать, обреченностью, которой дышала написанная строка. Женщина, написавшая это послание, не верила, что ее предупреждению внемлют. Ее не радовала чужая смерть. Наоборот, она уже сожалела, что так случится. И казалось, что солдаты — чьи многочисленные трупы покрывали берега, умерли не от пуль и осколков, а потому что пересекли невидимую черту, подошли слишком близко к кроваво-красному тексту транспаранта. Все это в очередной раз заставило генерал-лейтенанта задуматься о явной недооценке соперника, еще тщательней готовить предстоящую атаку и обязательно уничтожить транспарант. Нельзя допустить, чтобы солдаты прочитали написанное. В их сердцах вместо уверенности в победе, вере фюрера и своих командиров может поселиться червь сомнения и неуверенности, а это первый шаг к поражению. Атака почти удалась. Ураганный артиллерийский огонь в совокупности с огнем танковых пушек и пулеметов казалось, уничтожил все живое на южных валах западного острова. Название Тереспольского укрепления в немецкой картографии. Пехота ринулась в атаку, и когда до цели оставалось пробежать метров пятьдесят – преодолеть последний ров и утвердиться на вершине, неожиданно ожившая пушка одного из дотов уничтожила танки, а взвод автоматчиков, вынырнувших как черт из табакерки, плотным огнем опрокинул атакующих на землю. Пушечный пулеметный огонь с вершины вала быстро подавили все огневые точки нападавших, пытавшихся принудить автоматчиков к молчанию, и генерал-лейтенанту стало очевидна бессмысленность продолжения атаки. Скрипя зубами, Он скомандовал отступление и вызвал повторный минометный обстрел с целью дать пехоте отойти без потерь. Но в целом шлиппер посчитал, что направление и тактика последней атаки были выбраны правильно. 31-я и 34-я дивизии уже навели понтонные мосты, соответственно, севернее и южнее Бреста. И войска скоро начнут накапливаться у северного и южного пригородов города. А он будет готовить новую атаку. И когда город зажмут со всех сторон... Вот тогда будет еще один штурм, в котором будут учтены все ошибки. А пока нужно организовать подвоз боеприпасов, найти новое плавсредство взамен потерянных и уничтоженных в ходе атаки, решить массу других вопросов, предшествующих наступлению. И договориться с русскими о захоронении мертвых. Слишком много их лежит перед западным островом и возле берегов Буга. Это оказывает деморализующее действие на солдат и на молодых и на ветеранов. А танкистам, каково им выезжать на позиции по трупам своих комрадов? За все шесть недель французской кампании дивизия понесла меньшие потери, чем за первые часы этой войны. Шлиппер думал о том, что многим, и ему в том числе, начало этой кампании виделось совсем другим. Подтверждая его мысли, над головами солдат уже с востока на запад летели десятки бомбардировщиков с красными звездами на крыльях, не обращая внимания на суету, которую вызвало их появление. Значительно выше бомбардировщиков мелькали стремительные силуэты истребителей сопровождения, и нигде не было видно истребителей с крестами на крыльях, которые дали бы им отпор. В 20 километрах на северо-запад от Бреста, севернее польского села Багукалы, передовые части 17-й и 18-й танковых дивизий, Второй танковой группы войск под командованием генерал-полковника Хайнца Гудериана после непродолжительного боестолкновения с пограничниками переправились на восточный берег Буга. Саперы уже закончили монтаж понтона-переправы. Взвод разведки сводного батальона передового охранения, переправившись, уже разослал в различных направлениях разъезды кавалеристов первой кавалерийской дивизии и отделения мотоциклистов в сопровождении бронетранспортеров с пехотой. Им была поставлена задача – захватить мост через речку Лесная и найти пути обхода с севера готового к обороне опорного пункта, созданного в селе Матыкалы. С дальнейшим выходом дивизии на шоссе Брест-Матыкалы-Видомля-Каменец в последующем, обойдя поселок Видомля с юга, на шоссе Видомля-Пружаны-Слоним. После захвата 31-й дивизии поселка Матыкалы – Часть подразделений 17-й дивизии должны были выйти на шоссе Брест-Кобрин-Минск, обойдя Брест с севера. Генерал-полковник не собирался ввязываться в городские бои и штурмовать танками Доты и Дзоты, выстроенные русскими на окраинах ряда населенных пунктов. Это задача идущих сзади пехотных частей. Он понимал, что обход укрепленного города, в составе подразделений которого присутствуют артиллерийские и танковые части, это задача непростая но другого решения не было. Ему было понятно, что артиллерия опорных пунктов бьет на дальность до 12 километров. Движение по бездорожью по дуге такого радиуса было совершенно неприемлемым, но генерал-полковник считал, что имея несравнимо более мощную артиллерию и поддержку авиации, он легко выиграет артиллерийскую дуэль, даже если артиллерия противника будет спрятана в бетонные капонеры Это даст возможность обойти укрепленный пункт на расстоянии 3-4 километров от русских позиций и продолжать безостановочное движение вглубь территории противника. Гудериан видел задачу танковых дивизий в том, чтобы, осуществив прорывно-стратегическую глубину с нерастраченным запасом боеприпасов, иметь возможность несколько суток подряд, не заботясь о снабжении, вести интенсивные бои с окруженным противником. Для этого его дивизии должны двигаться как вода – просачиваясь в местах минимального сопротивления и оставляя в стороне укрепленные пункты». Генерал-полковник был одним из немногих высших офицеров вермахта, который считал, что начатая кампания является ошибкой, поскольку Советский Союз не представлял для Германии никакой угрозы. А уверенность Гитлера и высшего командования в том, что войну с Россией можно закончить за 8-10 недель, считал чересчур оптимистичными исходящими из представлений об идеальном течении военной кампании, согласно составленным планам, чего в реальной жизни не бывает. В отличие от многих других офицеров, он внимательно изучал не только всю доступную информацию о РКК, и о вооружении, организации, тактических и стратегических концепциях, на которых строится ее оборонительная доктрина, но и внимательно перечитал исторические материалы о походах Карла и Наполеона. Все прочитанное не добавило оптимизма генерал-полковнику, но он приложил все силы, чтобы лучшим образом подготовить вереное ему подразделение к будущим трудностям и неожиданностям. А то, что эти неожиданности будут, в этом генерал-полковник Хайнс Гудериан не сомневался. И действительно, в этот роковой день неожиданности начались с самого утра. В 2.30 по берлинскому времени он прибыл в штаб группы, расположившийся недалеко от польского села богукалы на западном берегу Буга. Да в указание своим офицерам он только собрался подняться на смотровую вышку, как со стороны Бреста раздалась отчетливо слышная артиллерийская канонада. Часы показывали 3.05, и до обусловленного командованием термина оставалось еще 10 минут. Генерал-полковник приказал срочно связаться с генерал-лейтенантом шлипером но тот уже сам вышел на связь. Хитрость русского генерала, проигнорировавшего приказ самого Сталина, одним неожиданным ходом разрушившего тщательно подготовленный план, завизированный в том числе и им самим, неприятно поразила Гудериана. Ведь даже ему, неоднократно плевавшему на дурацкие приказы своего начальства, не пришла в голову мысль, что противник посмеет нарушить приказ своего главнокомандующего. Он, как и все, воспринимал право своих войск на первый выстрел, как некую генералу, священную корову, которой никто не смеет коснуться. Естественно, он не стал ждать 3.15, а велел немедленно начать штурм восточного берега, но настроение было испорчено с самого утра. Прошло ровно полчаса после первой неожиданности, как за ней последовала вторая. Все они стали зрителями грандиозного воздушного боя, начавшегося в стороне Бреста и быстро сместившегося на запад мимо их позиций вследствие разгрома и бегства немецких самолетов. Увидев первые самолеты русских, гудариан сразу же связался с генералом Фибигом, командующим отдельной авиагруппой бомбардировщиков ближнего действия, входящей в состав второй танковой группы. По плану в 3.40 его самолеты должны были оказать поддержку штурмующим крепость и нанести бомбовые удары по целеуказаниям с земли. Естественно, генерал-полковника интересовало, присутствии самолета в его группы в разгромленном немецком ордере. Он успел вовремя. Его самолеты четыре тройки юнкерсов без прикрытия истребителей были еще в 30 километрах от Бреста и их вовремя развернули обратно. Генералу Фибигу было поручено связаться со штабом третьей эскадры бомбардировщиков, чьи самолеты второй волной летели наносить удары по русским аэродромам и доложить обстановку. Лишь после этого Гудериан собирался принимать решение о бомбовых ударах. Генерал-полковник никогда не интересовался тактикой и стратегией воздушной войны. Но здравый смысл громко подсказывал. Просто так истребители полусотнями не летают. Нужна стопроцентная информация. А генералу было известно только одно устройство, способное заранее предупредить о летящих самолетах, их количестве и направлении движения. Именно благодаря этому устройству английские летчики, проигрывающие в Африке 4 из 5 боев в воздухе, над своим островом, благодаря своевременной информации, всегда имели как количественное, так и тактическое преимущество, заранее занимая нужную высоту и направление атаки. Именно это и увидел Гудериан сегодня в небе. Пусть и далеко от британских островов, но совпадений было слишком много. а случайной совпадении генерал-полковник не верил уже давно. Чего не знал… И не мог знать генерал-полковник Хайнс Гудериан, так это того, что на навстречу 54 бомбардировщикам и 20 истребителям сопровождения противника с аэродрома Жабинки вылетели все 64 готовых к бою истребителя. На аэродроме осталось заправляться, пополнять боезапас и готовиться ко второму вылету только 12 машин, вернувшихся после своего первого воздушного боя. Что вернуться с этого боя на свои аэродромы 10 истребителей и 16 немецких бомбардировщиков, а 27 машин с красными звездами на крыльях приземлятся в жабинке. Что разойдутся противники лишь тогда, когда и у тех, и у других закончатся боеприпасы, а топливо останется ровно, чтобы дотянуть обратно. Что в конце боя первый воздушный таран на этой войне совершит лейтенант Приходько, подрезав винтом своего и 16 хвост Юнкерсу когда закончатся у него пули и снаряды. Повредив винт и мотор своей машины, этим маневром будет вынужден садиться на вражеской территории. Его ведомый сержант Коробейников посадит свою машину рядом на тот же скошенный луг и взлетит, усадив лейтенанта себе на плечи, в буквальном смысле этого слова. Так они прилетят на аэродром. Сержант и сидящий у него на шее лейтенант – согнувшийся в три погибели и вцепившийся перчатками в дуги и стекло переднего обтекателя. Всего этого генерал-полковник Хайнс Гудериан не знал и видеть не мог. Но когда в 4.40 по берлинскому времени, немного южнее от них, с востока на запад пролетело не меньше сотни советских бомбардировщиков, он подумал, что для полутора часов войны неожиданностей слишком много. Что многим, да и ему в том числе, Начало этой кампании виделось совсем другим. Полувзвод легкой пехоты, усиленный расчетом 60-мм миномета, составит 26 человек. Лейтенант, два сержанта, 20 бойцов полувзвода, плюс сержанты два бойца минометного расчета подготовили засаду в пшеничном поле возле проселочной дороги, в 5 километрах от границы и в 18 километрах на северо-запад от Бреста. Засада готовилась на передние или боковые дозоры батальона передового охранения. Где будет паромная переправа танковых дивизий, гадать нужды не было. Туда еще в субботу днем начали завозить и сгружать все необходимые конструктивные элементы. Трудно было угадать, по какой дороге пройдут основные силы батальона, но то, что будут прощупываться и все соседние дороги, проходящие севернее укрепленного пункта селе Матыкалы и ведущие на восток, было очевидно. Второй полувзвод разместился в полутора километрах перед ними. Его задача была уничтожить выживших и отступающих обратно, если таковые будут, уничтожить или задержать появившуюся не вовремя подмогу и действовать дальше согласно полученным приказам. Полувзвод давно уже стал основной действующей единицей подразделений легкой пехоты. Состоял из 22-23 бойцов, был оснащен легкой переносной рацией до 20 километров, только голосовой режим связи. Вооружение – два ручных пулемета Токарева 6,5 мм, 8 СКС 6,5 мм, 9-10 ППС 7,62 мм, винтовка крупнокалиберная 12,7 мм, снайперский СКС 6,5 мм, винтовка для бездымной и малошумной стрельбы под патрон нагана. Этого хватало, чтобы организовывать разнообразные засады. Ведь по данным разведки, передний или боковой дозор механизированной колонны, как правило, состоял из 8-10 мотоциклистов в сопровождении бронетранспортера с отделением мотопехоты внутри. Также было известно, что вторая танковая группа включала в себя в том числе и единственную немецкую кавалерийскую дивизию. Поэтому могли быть варианты конных дозоров, усиленных бронетранспортером и отделением мотопехоты. Взвод вышел на запланированные позиции в 5.30 по московскому времени. К этому часу два взвода их роты вместе с пограничниками уже отдали первый бой на переправе и сразу же отошли, чтобы не попасть под ураганный огонь артиллерии и минометов. на наблюдатели остались. Их задача заключалась в том, чтобы своевременно сообщать обо всех передвижениях противника. В 7.08 на связь вышел командир роты и сообщил, что немцы наладили переправу и направили по разным направлениям несколько дозорных групп состав группы, до 10 кавалеристов и бронетранспортер с отделением от пехоты. Одна из них движется в направлении полевой дороги, которую они оседлали. Противник, повредив несколько машин и бронетранспортеров, осознал, что все дороги заминированы и начал двигаться прямо по полям рядом с дорогой. Минут через 40 сержант Степанов, назначенный командиром второго полувзвода, сообщил, что они уже видят приближающуюся дозорную группу. 10 всадников и ханамак Вскоре увидел противника и лейтенант. Приближался момент начала операции. Трое всадников ехали метрах в 150 перед бронетранспортером. По двое в 100 метрах слева и справа контролировали бока, и тройка всадников замыкали шествие, отстав от грохочущей машины метров на 100. Бронетранспортер выступал в качестве ядра дозорной группы, а всадники осуществляли переднее и боковое наблюдение. Засада была задумана незамысловато. Когда дозор приблизится к контрольной точке, по бронетранспортеру начнет стрелять миномет, расположенный в километре от этого места, посреди пшеничного поля в небольшом окопчике. По звуку и дымку от выстрела его расположение сразу определяется противником. Кроме этого, кто-то из бойцов возле миномета будет постреливать из карабина. Дальнейший расчет строился на том, что противник не станет выгружаться из бронетранспортера под обстрелом. Наиболее вероятно, сразу повернет на миномет и пойдет на сближение, расследотачиваясь по полю. Проехав метров 200-300 и выйдя из-под обстрела, противник спешится, оставит коней, высадит пехотинцев и по всем правилам начнет наступать, пытаясь выяснить, сопровождает ли кто-то расчет миномета или они просто сумасшедшие русские. Если кавалеристы сразу уложат коней, тоже не страшно. Лошади целее будут. Именно поэтому в двухстах метрах от контрольной точки в пшеничном поле, рассредоточившись перпендикулярно воображаемой линии, соединяющей контрольную точку и миномет, под маск-халатами лежали бойцы полувзвода. Менее возможный вариант при очень осторожном командире заключался в том, что после выстрела миномета последует команда развернуться, отступить, запрашивая подмогу. В этом случае бойцы начинали стрелять сразу, с 200 метров а второй полувзвод добивал тех, кому удалось отойти. Но враг был уверен в своей силе, и немецкий унтер-офицер, стоящий во весь рост в боевом отделении с биноклем в руках, сразу же отдал команду поворачивать на миномет и дать газу. Пулеметчик начал азартно поливать очередями что-то ему одно заметное. С перелетом рванула мина. Миномет пальнул еще раз. Конники разделились во мнениях. Ближний боковой и передние дозоры сразу уложили коней, а правый боковой и арьергард пришпорили лошадей и послали их в вдогонку бронетранспортера. Лейтенант Копытов слегка расслабился. Противник выбрал самое очевидное решение. Бронетранспортер двигался практически на Салимханова, коренастого татарина с крупнокалиберной винтовкой. Учитывая, что бронебойный патрон 12,7 мм пробивал 15 миллиметровую броню Ханамага с 500 метров, а Ильяс будет стрелять с 50, сложности у него быть не должно. Сам Андрей, лежащий справа от Салимханова метрах в семи, был нацелен на пулеметчика, пытающегося выкосить зеленую пшеницу рядом с минометом. Боец, вооруженный ППСом, и один из пулеметов должны были открыть огонь по пехотинцам, высовывающим свою голову над броней и заставить их спрятаться они прикрывали рывок двух бойцов с гранатами, которые должны были поставить точку как в этом бою, так и в жизни всех находящихся в бронетранспортере. Остальные 17 бойцов должны были снять с коней десятерых кавалеристов, по возможности сохранив скотину живой и невредимой, а затем действовать по команде своего командира отделения. То, что часть коней уложили в поле, и кавалеристы двигались к миномету на своих двоих, только упрощало поставленную задачу. На весь взвод у Копытова было в наличии только полтора десятка вечных коней, а местность, где должен был действовать взвод, была практически безлесной. Поля, села, хутора, там сям небольшие березовые и хвойные лесочки. Летенант доказывал начальству, что без коней пропадет или будет вынужден уйти севернее, в лесистую местность. Начальство соглашалось, но коней не было. В некоторых подразделениях и по пять вьючных коней на взвод приходилось. Поэтому Андрей пообещал навьющить по лошадиным нормам до одного центнера груза в переметных сумках каждого косорукого, ранившего или, не дай бог подумать страшно, убившего безвинное животное. А как бы я поступил на месте немца? Думал лейтенант, внимательно наблюдая за противником. Последние секунды самые тяжелые. А конницы, да и бронетранспортеру, чтобы преодолеть 150 метров, отмеренных копытовым, как последний рубеж, Нужно было не меньше 20 секунд. Дофинской точно так же, а теперь, пожалуй, нет. Сразу бы заподозрил неладное и дал команду увеличить скорость, двигаясь в прежнем направлении. Пулеметчику приказал бы по полю пару очередей влепить, а потом к миномету пару человек в разведку. Даунтер-офицера, стоящего в кузове, оставалось метров семьдесят, когда Копытов понял. Сейчас тот поддаст команду выгружаться. «Огонь!» — закричал он поймав прицел пулеметчика и сразу за ним «Унтера», дотянувшего козлина рыжая, метров 20-30 до условной черты и заставившего лейтенанта начать огонь раньше намеченного. Лейтенант очень не любил, когда нарушает его планы, не выполняют команды и всегда за это наказывал. На короткой дистанции новый карабин – это сила. Отдача мягкая, затвор не дергаешь, прицел не сбиваешь. Лейтенант высматривал, кого бы еще подстрелить – Но кроме лошадей и замерзшего бронетранспортера ничего найти не мог. Крупнокалиберная стальная бронебойно-зажигательная пуля Б-32 вместе с осколками бронированного стекла попала в лицо водителю Ханамага и, снися ему полчерепа, полетела дальше, разыскивая следующую жертву в тесно набитом кузове. Нога водителя соскользнула с педали газа, а мощный низкооборотистый 4-литровый мотор, не получая питания, резко притормозил движение машины, которая, наткнувшись на очередную кочку, и вовсе стала. Илья Салимханов, передернув затвор своей пушечки, всадил в следующую пулю в соседнее с водителем смотровое окошко. Он успел расстрелять все пять патронов из магазина, пуская их попеременно, то в водительское, то в командирское смотровое окошко на лобовой поверхности Ханамага. Продольная стрельба в набитом солдатами бронированном кузове, рикошетами, возвращающим пули внутрь, должна была быть крайне эффективна. Пока гранатометчики ставили личные рекорды по бегу на 70 метров, немецкие солдаты успели открыть задние дверцы бронетранспортера и начали вываливаться наружу. Но это им не очень помогло. Одна из гранат, брошенных чересчур сильно и под довольно острым углом, рикошетом от противоположного борта через открытые задние дверцы, выпала на землю, как раз на солдат, успевших выскочить и залечь. После прогремевших взрывов гранатометчики подбежали к распахнутым задним дверкам и автоматным огнем добили всех шевелящихся как на земле, так и в кузове. Автор удачного броска потом с пеной у рта доказывал товарищам, что это была не счастливая случайность, а тонкий расчет. Успокоился он лишь после обещания лейтенанта подать представление о награждении обоих спринтеров. Одну лошадь все-таки тяжело ранили. И пришлось добивать. Ее затащили в кузов Ханамага. Туда же забросили трупы и оружие убитых немцев. Хорошо, что один из сержантов умел водить грузовик. Его посадили за руль бронетранспортера. Еще двое бойцов погнали за ним трофейных лошадей. Они должны были загнать транспорт в ближайший лесок. Там собрать трофеи. Оружие, форму, боеприпасы, коня освежевать. Не пропадать же добру. Навьючить все это добро на трофейных лошадей – и двигаться на временную базу взвода. Перед этим привести транспорт в полную негодность, но без дыма и огня. Лейтенант дал по этому поводу руководящей установки. При работающем двигателе выстрелить из карабина в дно картера. Не поленился, сам залез под мотор и тыкнул сержанту пальцем, куда стрелять надо, чтобы не перепутал. А дальше заниматься своими делами, трофеи паковать» когда двигатель перестанет работать, а это произойдет быстро. Можно допускать вандала с молотком гранить мотор сверху. Лейтенант Копытов с остальными бойцами остался. Только перебрался метров на 200 ближе ко второму полувзводу. Как говорится, от добра добра не ищут. Задумка с засадой в чистом поле оказалась удачной. Для врага неожиданной. Да и сколько усилий вчера потрачено, чтобы закрепить свежесрезанные колось, еще зеленоватой пшеницы, в специальные многочисленные затяжки на москхалате. День длинный и только начался. Наверняка кто-то еще приедет. Он не знал, успел ли уничтоженный дозор что-то передать по рации, но искать будут в любом случае. Да и кони немецкие больно хороши. Ради таких коней и рискнуть можно. Вряд ли на розыск вышлют подразделения суммарной численностью больше взвода. если и больше... Никто же не заставляет на него сразу нападать. Пойдут по следу бронетранспортера, там разделиться придется. Ханамаги по лесу не ездят. Если пусть от кавалеристов по следу. Тут уже их в лесочке лейтенант Копытов и его взвод ждать будут. А чтоб взвод успел, сержант сейчас выписывает на трофейном транспорте изрядный крюк, вместо того, чтобы двигать в лесок по прямой. Сапер в его след как раз несколько мин закладывает. Вряд ли немцы новую колею тропить будут. Поедут по следу. «А чего бояться?» «Финны те похитрее немцев будут. В кошки-мышки играть сразу умели. Получше нас. Дорого поначалу за науку платить пришлось. По сравнению с финской, тут курорт. фу тьфу тьфу чтобы не сглазить. В поле, на солнышке. Это тебе не в снегу, на морозе». Лейтенант уже доложил Ротному о первой стычке без потерь. В трофеях и своем решении. Ротный одобрил, и обещал информировать о передвижениях противника, как только получит информацию от других подразделений. А первый день войны только-только вступил в свои права. И было еще безумно долго до его окончания. В Москве и в Берлине высшие руководители страны и военачальники с нетерпением ожидали первых сообщений, торопили штабы армии с подготовкой информации о первых часах и результатах боестолкновений на пространстве от Черного до Балтийского моря. Конец книги. Январь 2020 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович.